На следующий же день я везу Аиду смотреть недвижимость по всему Голдкосту, а также Волтауне, на случай, если жене больше по душе ее прежний район. Мы смотрим таунхаусы, пентхаусы, многоквартирные дома, гламурные квартиры в шикарных зданиях и стильные переоборудованные лофты. Все и вся, что могло бы ей понравиться. В конце концов, мы останавливаемся на чем-то среднем. Старинная церковь, переделанная в дом с несколькими квартирами. Наша находится на верхнем этаже, так что включает в себя окно розу внутри стрельчатой арки, занимающая почти всю стену в гостиной. Аида в таком восторге, что мы вносим предоплату прямо на месте. После этого мы исправляем еще кое-какие недочеты в нашем браке, и я беру Аиду присмотреть достойное обручальное кольцо». То, которое она выберет сама, в соответствии со своими вкусами и предпочтениями. Я ожидаю увидеть простое гладкое кольцо, но жена удивляет меня, предпочитая кольцо с небольшим бриллиантом изумрудной огранки, филигранью и двумя бриллиантами огранки багет. В нем сочетаются четкие линии и дух старины. Оно идеально ей подходит. Когда я надеваю кольцо Аиди на палец, я повторяю те клятвы, которые так бездумно произносил первый раз – Теперь я смакую каждое слово, говоря от всего сердца. «Я, Кэллом, беру тебя, Аида, в жены. Обещаю быть верным тебе в горе и в радости, в болезни и здравии. Я буду любить и почитать тебя до конца дней моих. Обещаю тебе это, Аида. Я всегда буду рядом. Я никогда тебя не подведу». «Знаю», — говорит она, глядя на меня, «я знаю наверняка, что ты сделаешь для меня». Чтобы отметить начало нашей совместной жизни, я приглашаю ее на обед в ресторан Блэкберд. Когда мы садимся, Аида ставит на стол между нами сумочку и ликующе улыбается. «Вообще-то у меня тоже есть кое-что для тебя», — говорит она. «Что это?» — спрашиваю я, не имея ни малейшего предположения. «Не уверен, что вообще когда-нибудь получал радость от подарка. Я привык изображать улыбку при виде запонок и парфюма». «Я чувствую себя немного глупо, вручая это тебе», — говорит Аида, протягивая мне небольшую плоскую коробочку. «Ведь это и так твое». Я беру неожиданно тяжелую коробочку и, открывая, вижу золотые карманные часы. Они выглядят точно как часы моего дедушки, но я понимаю, что это не могут быть они. Должно быть, она как-то смогла заказать реплику. «Как тебе это удалось?» — изумленно спрашиваю я. «Они выглядят точно так же». «Даже слегка поношенными. Возможно, даже чуть более поношенными», — виновата говорит Аида. «Они ведь пролежали несколько недель на дне озера». «Что?» — не веря своим ушам, переспрашиваю я. «Это не могут быть те самые часы?» «А вот и могут», — триумфально произносит жена. «Как? Ты когда-нибудь смотрел камеры на Белла?» «Нет. Кто это?» Это дайвер, который выкладывает на YouTube разные видео о поиске затонувших сокровищ. В общем, я увидела ролик, где он нашел для дамы сережку, которую та потеряла в реке. И подумала, что если он способен на такое... И ты позвонила ему? Точно! С триумфом в голосе произносит Аида. В смысле, я, конечно же, ему заплатила. И он сможет выложить это на своем канале. Ему потребовалось три дня и два металлоискателя. Но он нашел их. Я верчу в руках часы, до сих пор не в силах поверить в это. Я смотрю на Аиду, чье лицо светится виной и надеждой. Только она могла поверить, что часы можно вернуть. Я никогда даже не думал, что это вообще возможно. Она не сдалась бы, даже если бы пришлось осушить все чертово озеро. Обожаю эту женщину. День, когда она подожгла, мой дом был лучшим в моей жизни. Не зря говорят про ирландскую удачу, извращенную необъяснимую и совершенно фантастическую. «Простишь ли ты меня, что они вообще пропали?» спрашивает она, обхватывая мою руку своей маленькой ладошкой. «Не стоило бы мне говорить, сколько всего может сойти тебе с рук, Аида», отвечаю я, качая головой. «Но ты и так знаешь, что я прощу тебе что угодно». «Что угодно?» спрашивает она, сверкая проказливой улыбкой. «Да», отвечаю я, «но можно мы не будем проверять это на практике?» Аида тянется через стол, чтобы поцеловать меня. Она придвигается еще немного, чтобы коснуться своим носом моего. «Я люблю тебя», — говорит она. «Я уже тебе это говорила?» «Нет», — широко улыбаюсь я. «Скажи еще раз».